хлеб прозрачной чаши. Рубин вина неси. Товарищи беседы, где мысль вольна, неси. На свихрез мира праха умчит через день, через два. Пустеет чаша жизни. Твоя ж полна? Неси!